Глава двадцать седьмая. «Да, Сергей. Хорошо. Понял. Ника!» — он обращается ко мне, не сбрасывая вызов. «Вам машина сегодня нужна?» Я торможу некоторое время, не понимая, потом спохватываюсь. «О, мне... Мне же сына скоро из сада забирать, но... Я могу без машины, это не очень далеко от дома. Мы обычно утром ходим пешком. Я могу вас подвести. Альтруист. Добрый самаритянин просто». «Спасибо, но нет», — усмехается, качая головой. Официант приносит заказ. Стейк для шаха, салат, закуски, ароматные креветки с чесноком. «Серьезно? Чеснок?» Он перехватывает мой взгляд, поднимает бровь, ухмыляется. «Целоваться же не будем? Или поедим вместе тогда не страшно?» Он реально это сказал? Причем сказал тихо. Так, чтобы Серега, висящий на трубке, не услышал. Да уж, манеры у Шаха, прямо скажем, не королевские. Да, Серег, пусть остается на сервисе. Завтра сделают? Отлично. Значит, завтра заберем. То есть он вот так спокойно распоряжается моей машиной? Заберем? Я сама могу забрать машину. Спасибо, Серег, свободен. Кладет телефон экраном на стол. Я знаю, что вы можете, но я хочу вам помочь. Или мужа попросите?» Издевается. Чувствую, как у меня раздуваются ноздри. Мой муж, к сожалению, помогает другим малышам. Ухмылка Шаха меня уже откровенно бесит. Да и вообще то, что мы тут вот так сидим, говорим о какой-то ерунде, тоже бесит. Бесит. Но когда он рассказывал о том, как увидел меня на том мероприятии, это было приятно. Даже очень. Так красиво проехался по самолюбию. На двести процентов самооценку поднял. Только вот оно мне надо. Ника, угощайтесь. Тут, правда, все очень вкусно. Хотите кусочек стейка? Уверен, таких вы не пробовали. Обойдусь. Желудок как назло урчит. Но тихо. Хоть за это спасибо. И креветки чудесные. Но хоть салат. Собственно, почему нет? Двигаю к себе тарелку, шах улыбается, опять демонстрируя ямку. Интересно, на кого мы со стороны похожи? Муж с женой, коллеги или любовники? Любопытно, а как можно понять, кто перед вами? Муж с женой или любовник с любовницей? Есть же, наверное, какие-то критерии. Наверняка, любовники никогда не сделают того, что могут сделать муж с женой. Другая степень интимности. Это не касается секса. Просто иногда больше теплоты, наверное. Иногда, наоборот, безразличия. Задумчиво кручу вилкой в тарелке. Салат с рукколой и авокадо я люблю. Креветки тоже. А вот Кирилл терпеть не может морепродукты. Креветки, меди, все мимо. Даже лангустины, которые я обожаю. Именно такие вот. Обжаренные с чесноком, имбирем в соусе терияки. Странно, что Шах заказал их. Тоже любит? Или досье на меня было таким подробным? Ника, я начал говорить, и вообще это не мое дело. Вот тут он чертовски прав. И лезть в чужие дела я не привык. Но ситуация скользкая. И не хочется мне быть в этой ситуации сволочью. Там и без вас достаточно. Не могу удержаться от замечания. Вот именно. В общем, я не знаю, что там себе думает ваш супруг, но если вы намерены разводиться, а если нет, выпаливаю резко, сама от себя не ожидая и чувствую, как запекло щеки. Шах поднимает на меня пристальный взгляд. Простите его. Не должна? Честно? Вы же сказали, что не врете. Не знаю почему, но глаза на мокром месте. Не вру. Поэтому лучше промолчу. Струсили. Что? Снова вскидывает изумленный взгляд. Не хотите говорить правду? А она вам нужна? Моя правда. Взгляд у него, конечно. Хоть подключай к принтеру и будет выдавать рентгеновские снимки. Допустим. Хочу, чтобы сказал. Хочу услышать это от него. Не прощайте. Он вас не стоит. Бинго. Засовывая в рот огромную порцию салата. Практически давлюсь ею. Зелень на зубах хрустит. Не прощать, значит, не стоит. Оставить мужа его малышке? Лишить ребенка отца? А его эта Даша-звездаша будет на всем готовеньком? Квартиру еще делить, в которую я столько сил вложила? Земельный участок под коттедж купленный? Я вообще о нем забыла. Да и компания Кирилла, хоть я не приложила к ее созданию никаких усилий, но я была рядом, я поддерживала, я вместе с ним не спала ночей, когда были овралы. Все вот это, просто так, подарить другой? Усиленно жую, не чувствую вкуса, рецепторы забиты горечью. Подцепляю креветку, может, хоть она пробьется сквозь растущую во мне муть? Нет, ничего. Теперь и запах чеснока не ощущаю, как в старые добрые ковидные времена. «Вкусно?» — он говорит, а я в ту же секунду ощущаю резкий толчок из желудка. «Мамочки!» Вскакиваю, зажимая рот рукой, вылетаю из-за ширмы, благо сразу вижу горящие заветные буквы, хоть бы было свободно. Успеваю. «Черт, этого еще не хватало, так опозориться. Но меня реально последнее время мутит. И я списывала все на реакцию организма на стресс. А что, если это совсем не стресс? Если... Умываюсь ледяной водой, вытираю руки, лихорадочно подсчитывая. Черт! У меня же было шикарное приложение в телефоне. Все считала, показывала, сообщала про овуляцию. Я загружала туда график приема противозачаточных и горе не знала. Потом что-то обновило, и приложение стало работать криво. Пришлось удалить. Так, спокойно, я же на таблетках, значит, ничего не значит. Костик у нас получился тоже на таблетках, так что... Еще раз промокаю лицо водой. Выхожу. Шах что-то пишет в телефоне. Может, прямо сейчас сообщает дочурке, что убедил меня бросить мужа? Все в порядке? Шеф-повар волнуется, продукты свежие. Это стресс. Понимаю, но тест все-таки купите. Знаете что? Знаю. Не надо меня посылать. Я там уже был и вернулся с магнитиками. Ника, выпить еще чаю. И пора ехать. Вам еще в детский сад. Спасибо. Я доеду сама. Это не обсуждается. Находиться с вами рядом мне противно. И вот еще. Передайте дочке, что мужа моего она просто так не получит. Спокойно беру сумку, поворачиваюсь, выхожу из-за ширмы и... вижу своего мужа.